любуюсь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей пред хозяйкой молодой и темной рамой мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойной, и эта смесь чинов и лет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 Во всех альбомах притупивший Сайн-пре твои карандаши. В дверях другой диктатор бальный Стоял картинку и журнальный, А румян, как вербный херувим, Затянут нем и недвижим. И путешественник залётный, Перекрахмаленный нахал, В гостях улыбку возбуждал Своей осанкою заботной. И молча обмененный взор Ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целой Татьяной занят был одной. Не этой девочкой смелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушную княгиней, но неприступною богиней, роскошной, царственной невы. О, люди!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 чтоб смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной законодательницы зал. И он ей сердце волновал. Об она во мраке ночи, пока морфей не прилетит, бывало девственно грустит, к луне подъемлет томны очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренной жизни путь. Любви все возрасты покорны.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 Свободно дома принимает, В гостях с ним молвит слово «три», Порой одним поклоном встретит, Порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, Его не терпит высший свет. А бледнеть Онегин начинает, Ей иль не видно, иль не жаль. Онегин сохнет, И едваль уж не чахоткую страдает,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 Где, где смятение, состраданье, где пятна слез? Их нет, их нет, на сем лице лишь гнева след. Да, может быть, боязнь не тайной, чтоб муж или свет не угадал, проказы, слабости случайной. Всего, что мой Онегин знал, надежды нет, он уезжает.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 Читал артист Вадим Цымбалов.